Глава 5 Библиотека расположилась в центральном корпусе, в старинном здании с высокими шпилями, где, как я поняла, находилась большая часть аудиторий. Там мне выдали три огромных пакета, в которых уместились не только книги с тетрадями, но и куча совершенно непонятной ерунды. Какие-то коробочки, шары, артефакты, таблица рун, перьевые ручки, разнообразные цепочки и палочки — Я понятия не имела, что это и для чего это используется. Жаль, отказалась от помощи консервы. Интересно было бы посмотреть, как она помогает мне допереть эти тяжести. А вот как я одна и добру? Вопрос. Вопрос решился сам собой, видя парня моего возраста с густой лохматой шевелерой и яркими желтыми глазами, каких я никогда не видела на Земле. Новенькая? Я кивнула, приноравливаясь к пакетам, которые мне сгрузили на один из столов. Диганвер! протянул он руку, — староста пятой группы. «О, это же моя!» — обрадовалась я. В расписании значилась именно пятая группа первого курса. Пожала широкую пятерню с воодушевлением, прикидывая, как бы так его раскрутить, побыть моим насильщиком. Но он и сам оказался вполне не прочь продолжить знакомство. Мне передали у нас пополнение. Помочь? Чтобы в нашем универе староста пошел лично встречать новичков? Да но его найти даже когда нужно было проблемно. Впрочем, вспомнили слова Саи. Им тут скучно, а я вообще из другого мира. Ну, пусть тогда расплачиваются за возможность пообщаться. Конечно. Я с улыбкой указала на пакеты. У тебя что, пар нет? А у нас теория левитации. Поскольку мисс Арелия сегодня на комиссии, то мы занимаемся самостоятельной работой. «Ох уж эта мисарелия и тут она!» «Значит, мне повезло», — улыбнулась я. И сразу же решила уточнить. «А мисс Арелия, кто она? Какой расы?» «Вообще-то, вампир». Дик чуть поморщился. «Но у нас не принято разделять друг друга по расам. Это, скажем так, дурной тон. Лучше не задавай таких вопросов». «Ну вот, а я только хотела поинтересоваться, кто же он сам». «Новеньким простительно», — подмигнул Дик. По дороге к общаге он пытался расспросить о земле. Решив, что тайн тут нет, я свободно отвечала на вопросы, раз 150 повторив, что «да, там совершенно отсутствует магия». Кажется, для жителей этого мира такой факт был не менее потрясающим, чем для меня внушительные эльфийские уши ректора. Мне же хотелось услышать подробности о вампирах. Точнее, об одной конкретной вампирше с Арелье. Вот интересно, чем она питается здесь? Опасен ли для нее солнечный свет? А серебро? А кресты? А спит она в гробу или где? Дик поглядывал в мою сторону и морщился, будто едва сдерживался, чтобы не заржать во всё горло. Я вспомнила слова ректора, что слишком громко думаю. И этот читает меня? Ну хватит, я же не клоун давать представление! Ты смешная. Наконец-то озвучил дик мысли, что большой неоновой выфиской светилась у него на лбу. «Рада, что смогла повеселить», — фыркнула я. «Да нет, правда. Не знаю, где ты набралась такой чуши про вампиров, но Миссарелия не боится солнечного света и не спит в гробу». «И да», — добавил уже открыто смеясь над моим вытянувшимся лицом, — «она не ест бедных студентов». «Но она же вампир!» «А я оборотень». В голове тут же промелькнуло все, что я знала об оборотнях. Понятное дело, мои знания были подчерпнуты из фэнтезийных романов и фильмов ужасов. По мере того, как я думала, глаза дико расширялись все больше и больше. «Ого!» — выдал он хриплым шепотом: «А говорила, что у вас на Земле нет других рас, кроме людей». «Конечно нет!» — сердито заверила я. «Только в книжках!» «То есть все, что ты знаешь о вампирах и оборотнях — выдумка?» Язык уже рвался ответить «да», но внезапно меня посетила новая мысль. «А что, если нет? Что, если за выдумкой стоят реальные истории тех, кто побывал в этом мире и своими глазами увидел вампиров, оборотней, эльфов и других его обитателей? Но тогда, получается, эти люди вернулись на Землю? Значит ли, что у меня тоже есть шанс вернуться?» «Эй, об этом даже не думай!» Дик внезапно посерьезнел. Я с подозрением глянула на него. «Слушай, а как это ты мои мысли читаешь? Ты же пассив!» Он пожал плечами. «У меня очень слабый активный дар. Нет смысла его развивать. А ты громко думаешь. Твои мысли буквально кричат». «То есть...» — осенило меня. «Хочешь сказать, что я вещаю, как рупор?» Не знаю, о чем ты, но, да, думаешь, ты очень громко. Я закусила губу и уставила себе под ноги. Мы как раз шли по дорожке, выложенной коричневой плиткой. Что же это получается? В Академии любой может узнать, что у меня на уме? Не только ректоры профессора, но даже студенты и обслуживающий персонал? Худшее положение вряд ли можно придумать. Да не переживай ты так, вывел меня из задумчивости голос Дика. Тут все такие первые дни, ошалевшие. Поэтому с самого начала адептов учат ставить ментальные щиты. Это чтобы никто случайно не услышал твои мысли. Понятное дело, если кто-то из профессоров захочет покопаться в твоей голове, ты ничего не сделаешь, уровень не тот. Но от случайных ушей щиты спасают. Потом научишься ставить блоки. Это чтобы чужие мысли не лезли в голову. «А тут и такое бывает?» «Бывает», — он грустно усмехнулся. «Старшекурсники с актива любят так шутить. Внушат, что ты корица. Будешь бегать по общаге, хлопать крыльями и кудахтать». От такой перспективы меня мороз по коже пробрал. Захотелось немедленно бросить все и искать на ореше. «Пусть учит меня ставить щиты и блоки!» Вход в общежитие перекрыла невысокая, но грозная бородатая мегресса. «Мужчинам нельзя! Женский корпус!» — изрекла она умудрившись заполнить чуть ли не весь дверной проем. «Я только помочь!» Дик приподнял пакет, но гномиха была непреклонна. «Нельзя!» Выхватив пакет из его руки, она демонстративно махнула ему в сторону соседнего здания мужского корпуса и сама попёрла вещи по лестнице. У двери, поблагодарив мигрессу, я кое-как затащила все в свою комнату. Здесь было тихо, уютно и очень светло ласковый ветерок долетал в открытое окно окно точно помню что не оставляла его открытым боялась что белка в незнакомом месте может куда нибудь дернуть белка белочка забыв обо всем я побежала по апартаментам заглядывая под кровати в шкафы и даже в комнату ксаи в спальню русалки врывалась машинально позабыв что двери могут меня не пустить к моему удивлению они легко распахнулись Не успев притормозить, мое тело перелетело через порог, споткнулась за какую-то вещь, лежащую на полу, по инерции пронеслось через комнату и едва не врезалась в девушку, что бежала мне навстречу. Я успела вовремя остановиться. Присмотрелась к незнакомке, что тоже притормозила, и тот же горячо похвалила себя. Еще пара шагов, и был былбом в огромное зеркало, занимавшее стену от пола до потолка. С интересом огляделась. Спальня Саи напоминала покои принцессы из арабских сказок. Мебель стандартная, как у меня. Но обилие больших и малых подушек на полу, об одной из них я и споткнулась, расписанные напольные вазы, ковры, узорчатый чайный столик, на котором возвышалась чаша для благовоний, все наводило на мысли о жарких восточных ночах. В воздухе стоял тонкий аромат лаванды и розмарина. Я принюхалась. Так и есть. Запах шел от бахурницы на столе. Недолго думая, заглянула в нее. Потом прошлось по комнате, слегка недоумевая. Зачем Саи столько ковров и подушек? Она поклонница Восточного Колорита. А может, русалки так и живут? Что я о них знаю? Да ничего, Мяу! Раздалось за моей спиной. Отложив статуэтку, которую я крутила в руках, я бросилась к кошке. Белка сидела на пороге, как ни в чем не бывало, и сыто облизывалась. Вид у нее был довольный. «Ты где была?» – напустилась я на нее. «Разве можно так уходить?» Я секлась. Я же с кошкой, говоря о несмыслящем существом. И жду, что она мне ответит. Вместо слов схватила белку на руки, потискала, прижимая к себе. Удивилась плотно набитому животу. Интересно, где это она подкрепиться успела? «Неужели и в самом деле ловит мышей?» Белка вывернулась из рук с независимым видом. Задрала хвост трубой и прошествовала в мою спальню. Я вернулась вслед за ней, аккуратно прикрыв дверь в комнату Саи. Глянула на мобилку. До обеда оставалось еще полчаса. Как раз достаточно, чтобы изучить полученные вещи. Больше всего меня интересовали артефакты, похожие на те, что пришлось использовать на экзамене. Стеклянная палочка пси-резонатор, сфера из горного хрусталя на мраморной подставке, маленькая серебряная псише, которая поворачивалась на триста градусов. Странно, что оно не стеклянное, как обычное зеркало, а хорошо отполированный лист с серебристого металла, тонкий, словно картон размером со среднюю книгу. Была еще шкатулка с различными колбочками и ретортами. Часть из них оказалась плотно закрыта и заполнена цветным веществом. Часть пустая. Я не рискнула проверять, что там внутри. Вдруг это летучие яды или соляная кислота. Отложу от греха подальше до лучших времен. В душе я тайно надеялась, что лучшие времена никогда не наступят. Ректор поймет, что ошибся, сжалится и отправит меня домой. Знакомство с новым имуществом прервал колокольный звон. На экране высветилось обед. «Чёрт!» — я потрясла мобилку. «Вот как тебя отключить?» «Адепты первого уровня не могут вносить изменения в глобальные настройки, но вы можете изменить звук оповещения». Раздался сухой голос у меня в голове. От неожиданности я едва не выронила мобилку из рук. «Так ты еще и разговариваешь?» — протянула, разглядывая ее. Экран продолжал светиться. На нем издевательски подмигивало единственное слово «обед». Интересно, что будет, если я его пропущу? Как ваш индивидуальный помощник, не советую этого делать. Это почему еще? Может у меня нет аппетита? Возмутилась я вслух, потому что общаться мысленно с этой коробочкой казалось еще большим вредом. Я не диагностирую у вас отсутствие аппетита, адепт королева. Присутствие на приемах пищи обязательно для всех учащихся. Вы нарушили дисциплину, пропустив завтрак. Это будет занесено в личное дело. Колокольный звон усилился. В нем пробивались звуки набата, вторя ударом моего сердца. Вот же прицепилась. «Ладно, ладно, еду!» — проворчала, понимая, что выкрутиться не удастся. Не то чтобы я не хотела есть, как раз наоборот очень проголодалась, ведь с утра ни крошки во рту. Но не нравится мне, когда принуждают.